Гай Хейли. Плоть и сталь. В сорок первом тысячелетии, вдали от полей сражений, раскинувшихся среди далеких звезд, стоит город. Громадный, гниющий мегаполис из древних ульев, где процветает коррупция, а убийство становится образом жизни. Это Варангантюа, разлагающийся город-ад, полный поблекшего великолепия и убогой нищеты. Бесчисленные районы, подобно звериным норам, пронизывают его простор, разросшийся словно раковая опухоль от грязных доков и факторумов до вычурных шпилей ветхих трущоб и боен. И над всем этим возвышаются окованные железом бастионы блюстителей, хранителей Lex империалис и всего, что стоит между городом и беззаконным забвением. Быть обитателем этого мрачного места значит хорошо знать, что такое нужда и страх.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 В грандиозном фойе любой звук казался едва слышным шорохом. Оживленный спор становился далеким набором отрывистых звуков, дебаты почтенных лекс-магистров вздохами умирающего. Разговоры шелестели, как шепот ветра над пустошами. Эта тишина отсекала от дерзкого рева варангантюа, подобно сдерживающим врага вратам крепости. Торопливый шаг бловас ворвался в безмолвие. Марш, сопровождавшего его отделение санкционеров, звучал артиллерийской канонадой. Крепкий ящик, удерживаемый в воздухе на подушке из сфокусированного контраграва, гудел между облаченными в доспехи людьми, взбалтывая атмосферу всплесками энергии. Группа спешно прошагала мимо аллегорической статуи правосудия, доминирующей над атриумом. Двенадцатиметровая высота вдавливала голову изваяния в огромный купол, и на первый взгляд царствие правосудия казалось безраздельным. Но стоило подойти ближе, и из-за скульптуры выскакивал двуглавый орел Империума, окутывая ее тенью распростертых крыльев. Символ представлял собой нависшую угрозу, и тонны камня олицетворяли весомую мощь Терры. Одна голова была повернута назад, взирая на правосудие пристальным свирепым взглядом, словно бросая вызов любому возражению. Другая смотрела на наблюдателя сверху, суля возмездия за малейший грех. Не обращая на скульптуры никакого внимания, группа бловоста промчалась мимо и унесла шум в один из сотен коридоров, расходящихся от атриума. Вновь воцарилась тишина. Маршрут Бловаста быстро привел его в кабинет юстиции «Синьорис Адультра Маскелла Реска. контрольно Контрольно-пропускные пункты с закованными в белую броню санкционерами «Юстицио Централиум» пробаторминовал миновал быстро. Его личный омнипропуск пропуск открывал все двери. Последними широко распахнулись ведущие во владения самого Реска. Сидящий в дальнем конце огромного кабинета юстиции с выражением легчайшего удивления оторвался от работы – Музыка пестицианской школы звучала из уст скульптурной группы первооснователей. Их бездушные стеклянные глаза следили за приближением пробатора. «Бловост!» — констатировал Рекс. «Сегодня ты как-то особенно взвинчен. Почему врываешься без доклада?» Его старый голос звучал мягко, как цыплющийся песок, но обладал бесспорной силой удушающих дюн. Бловост промаршировал к столу Реска, настолько охваченный волнением, что дерзнул опереться на его поверхность кулаками. «Он у нас!» – задыхаясь, ответил пробатор. «Наконец-то мы его взломали! Весь дневник Ноктиса! Мы его полностью расшифровали!» «Неужели?» – Реск заинтересованно поджал сухие губы. Его автоперо закончило писать и легло обратно в футляр. Маскел Рэск был древним человеком, высушенным прожитыми годами и скрученным, будто моллюском анит Только его нос, подвижный и розовый, казался влажным. Металлические штыри крепили позвоночник юстиции к опоре, без которой он не мог сохранять вертикальное положение. Скобы на ногах вытянули поршни, распрямляя дряхлые колени с треском сучьев. Рэск хмыкнул, когда механизм поднял его на ноги. Машина, поддерживающая его, выглядела прекрасно изготовленной, но хрипела, перемещая юстиция вокруг огромного рабочего стола, такого же иссохшего и артритного, как и хозяин. Тонкая повязка на старой гнили, совсем как город, в котором Реск поддерживал порядок. Юстиции наполовину стоял, наполовину свисал с шасси, сложив длинные паучьи руки на вздувшемся круглом животе, единственном признаке полноты в его теле. «Надеюсь, оно того стоит, Бловост. «Стоит, стоит, господин юстиции, и клянусь!» «Так покажи велел Реск. «Мой господин!» Взмахом руки юстиции велел санкционерам отойти от гравиконтейнера и отпустил их. Машинный дух реагировал на жесты Бловоста недостаточно быстро, и пробатор сам подтащил контейнер к юстицию. Он с трудом удержался, чтобы не чихнуть от стариковского запаха. Едкая пыль, старое вино и моча. «Все здесь. Весь дневник». Фьёдор открыл панель доступа нарезной крышке, дрожащими от волнения пальцами набрал коды и позволил механизму уколом иглы проверить генокод. Раздался мрачный сигнал подтверждения, и крышка скользнула внутрь контейнера. «Вместе с мемфайлами, добытыми у Еретеха Ро-1, у нас достаточно оснований для приговора, я уверен». Бловост посмотрел на Реска, и в его глазах вспыхнуло торжество. «Мы его взяли!» Розовый нос юстиции дернулся. Об этом, Бловост, судить мне, предупредил он. Конечно, мой господин, я не хотел дерзить. Энтузиазм часто вредит усердию, мой мальчик, заметил Юстиций. Будь сдержаннее в действиях и мыслях. Бловост неуверенно кивнул, но не сумел сдержать возбуждение. Крышку контейнера заполнял глянцевые черные экраны инфопланшета. Бловост прижал большой палец к правому нижнему углу. На загоревшемся экране появилась эмблема блюстителей варангантюа, уробора, с обвинчивающей мертвую голову и венчающую композицию корона с пятью зубцами. Движущееся изображение как будто вращалось в глубине камня. Змей пожирал собственный хвост. На морде вспыхнули глаза. «Кагитатор, разблокируй! Бловост, Феодор, пробатор первого класса, идент 032567А3, решетка Принкас». Механизм внутри контейнера заскулил и ожил. Контрограф-подушка постепенно отключилась, и ящик опустился на пол. Кагитаторный модуль 00874 активен. Чего изволите, Пробатор Бловост? спросил звучный машинный голос. На камне возникло несколько световых клавиш. Бловост посмотрел на резко, ожидая разрешения начать. Слезящиеся глаза юстиции расширились. «Ну, давай, раз уж ты заставил меня встать. Приступай!» «Это займет время, мой господин. Тогда возвращайся в приемную и вели секретариусу принести вина». Бловост моргнул. «Серьезно?» «Да, серьезно. Ступай. Топ-топ». Реск показал пальцами, как идти. Бловост покачал головой и нажал на световую клавишу. «Я включу устройство», — сказал он, слегка обескураженный, и направился к двери. «Можете начинать!» «И скажи ему, никакой дряни!» — крикнул вслед федору юстиций. «Поставь Дестиса в известность! Я знаю, что он ворует мой паёк и поит меня гадостью с бакки! Не терплю обмана!» Бловост поднял руку в знак согласия и протолкался наружу через двойные двери кабинета. Рэск посмотрел на документ, отображенный на поверхности контейнера, и положил на нее скрюченные руки. «Ну вот, пробатор Ноктис», — мягко сказал он. «Давай посмотрим, что ты мне принес. Экран мягко запульсировал. «Открывается личный дневник Семеона Димаксиона Ноктиса», — прошелестел машинный дух. Черное стекло заполнил текст. Маскел Реск приступил к чтению. Глава первая. «Разрезанные надвое». В день, когда я встретил ее, шел дождь. Я остановил свой цессин Авростар посредине Красного Пути. За спиной жались друг к другу под проливным дождем жил анклавы Ближней Стали. Впереди гордо прорезал черное утреннее небо зуб Сталькургана. Я шагнул навстречу заливающему душу потопу, который всегда обрушивается на Ближней Сталь в это время года. Дождь забарабанил по шляпе. «Мне нравятся широкие поля». Они хороши и при солнце, и при ненасти, хотя в тот день толку от них было мало. Я поднял воротник пальто. Это тоже не помогло. По шее стекали холодные ручейки, шершавые от пыли пустыни. Близилась зима. Уже скоро горы станут грязно-белыми. Барьеры перегораживали нашу сторону красной линии, отделяющей суеверную территорию Олекто от Анклава Механикус. Сквозь дождь вспыхивали огни, отражаясь от бронированных санкционеров, отчего последние то появлялись, то исчезали из поля зрения. Эта жалкая граница совсем не казалась препятствием. Я протянул голопечать ближайшему стражу. Он принял ее. Дождь искажал проекцию, и парень медлил целую вечность. Он сразу понял, я про пробатор. Мы заметны... Единообразия в одежде или оружии нет, но у всех служителей Лекса глаза блестят от ретинальных имплантатов, а физическая форма у нас узнаваемая. «Пробатор Ноктис!» — громко произнес он наконец, соревнуясь с ревом корабля, заходящего в пустотный порт Сталькургана на полпути к вершине шпиля. Хотя космолет находился в километре над землей, его двигатели шумели громче сотни работающих на полную мощность цехов. «Ага!» Над нами сверкал огнями длинный черный силуэт корабля. Я задумался, где он побывал и куда отправиться дальше. «Куда-нибудь получше, Варанган-Тюа», решил я. «Корабли все-таки садятся, даже теперь!» — произнес я вслух. Ветер крепчал. Там наверху должно быть буря. «Что?» — прокричал санкционер, перекрывая вой моторов. «Ничего!» — он вернул мою голопечать. Я сунул бумажник в пальто, и в карман потекла вода. Было жутко холодно. Стоило надеть рубашку поплотнее. «Вон туда!» — указал санкционер. Ветер нещадно трепал его штормовой плащ. Сильный холодный дождь хлестал меня сзади по ногам. Ненавижу это время года. Я подергал за край шляпы. Мне не требовалось указания служаки. Локаль из казалось совершенно очевидным даже для санкционера — С одной стороны стояла наша толпа, с другой их ширенга. Вокруг горели огни, в которой поблескивало выставленное на показ оружие. Стычка между персоналом механикус и алектийскими блюстителями привлекла бы внимание где угодно, а это еще и происходило в запретной зоне, чем сулила опасность. Никто не должен входить туда. Никогда. За всю жизнь я дважды забредал так далеко по Красному Пути, и я один из немногих, у кого есть при этом шанс не быть застреленным. Падающая с неба вода отскакивала от площади. Я не видел красной линии, обозначающей границу, но она была близко. Я чувствовал покалывание, говорящее, что я нахожусь там, где не должен. Я прошел мимо групп санкционеров. Дождь стучал по их броне. Обычно я не завидую их снаряжению. Оно тяжелое, жаркое и не очень-то защищает от хорошего оружия, но сейчас они оставались чертовски суши меня. Наши люди рассредоточились. Бойцы Адептус Механикус стояли в строю. Внешне они походили на людей, но больше ими не являлись. Ни у кого из них я не видел ни одной органической конечности. Визоры в забралах шлемов светились синим. Все они киборги, эти солдаты Adeptus Mechanicus. Если бы ты сняла с них шлемы, то вряд ли увидела бы под ними человеческие лица. От их присутствия мне стало не по себе». «Как и радужка департаменто, мои собственные правые рука и плечо, замена, память о неудачном деле несколько лет назад. При виде марсианских машин людей я вспоминаю, что уже не такой, как раньше, и это неприятно. Говорят, плоть слаба, но если заменить ее машинами, не останется ничего людского. Быть человеком значит быть уязвимым». Механикус об этом забыли. «Сосредоточься на работе», — сказал я себе. «Спрячься от проклятого дождя». Мгновение спустя я нашел того, кого искал. Широкие плечи Хондуса горбились под ливнем. Фумарио, которую он даже не надеялся зажечь, торчало между губ. Он глубоко засунул руки в карманы, которые, наверное, превратились в маленькие пруды. Его глаза блестели. Он вошел в инфопелену. Это было убийство самого неординарного вида, достойное глубокого анализа. Причина, по которой мы все оказались здесь в столь мерзкую погоду. «Я подошел к нему». «Хондус не только мой босс, но и друг, поэтому с ним я понижаю обычный уровень беззаботного обаяния. Начальство зовет это наглостью, я же предпочитаю слово «остроумие». «Пробатор сеньорис», — произнес я. «Как твое колено?» — спросил он, не сводя глаз с трупа. Или, я бы сказал, с верхней его половины, поскольку тело аккуратно разрезали надвое. Часть от пояса и выше лежала на нашей стороне, а все остальное на противоположной, и нижнюю половину сейчас скрывала пехота Механикус. Тот, кто это сделал, положил куски примерно в двух с половиной метрах друг от друга по обе стороны красной линии. «Все еще болит», — ответил я. Две недели назад меня изрядно потрепало в погоне за подозреваемым. Один неосторожный прыжок привел ко встрече с нашими менее просвещенными братьями-санкционерами. «Спасибо за вопрос». «Это троном клятый бардак», — сказал он. Огонек в его глазу погас. «Очень аккуратно», — заметил я, оглядывая тело. Все перерезанные органы выглядели частично поджаренными. «Так что у нас тут?» Его глубокий вздох прозвучал, как жалоба на смертном адре. «Полная хрень, дружище, полная хрень». Он бросил многозначительный взгляд на шеренгу киборгов, стоящих под дождем. Курительная палочка сломалась и упала, рассыпав крошки табако по его груди. «В такую погоду ты все равно не сможешь покурить, знаешь?» Он бросил на меня скорбный взгляд. Глаза Хондуса заплыли, скорее от разочарования, чем от усталости, хотя лицо осунулось явно из-за нее. «Не начинай, семён попросил он. Хондус вынул из кармана левую руку и раздраженно потряс ею. С пальцев брызнула вода. «Жертву обнаружили в четыре часа», — сказал он. «Глухой ночью. Верхняя половина здесь». Он указал на соответствующую часть туловища. Убитый лежал на спине, и его кожа побелела от дождя, как у рыбы. Рот открылся в удивлении от такого неожиданного поворота событий и наполнился водой. «Другая половина за этими металлическими уродами». Он ткнул пальцем в сторону киборгов. Хондус подошел вплотную к красной черте, но упорно ее не пересекал. «Никаких вид записей. Система наблюдения с нашей стороны полностью отключилась еще до того, как это произошло. Заработала снова через некоторое время, и тогда, конечно, его сразу же заметили. Там десятиминутный перерыв. Системы сдерживания, сторожевые орудия... «Ничего, все деактивировано». «А как насчет их собственных?» Я кивнул на неподвижный контингент Адмехов. «А ты как думаешь? Они ничего не предложили», — фыркнул Хондус. «Ладно, свидетели есть?» «Пока никаких», — ответил Хондус. Он посмотрел на кварталы и анклавы за моей спиной. Хотя коммерция за Красным Путем, самая оживленная часть ближней стали, там очень мало окон, выходящих на сталь курган. «А если есть, бьюсь об заклад, они ничего не видели». «Крови нет». Я присел на корточки. «Убит не здесь или дождь всю смыл?» «Не думаю, что его убил разрез. Он слишком аккуратный. Любой дергался бы, если бы с ним такое делали, и никак не вышло бы такой прямой линии. Рану прижгло. Это лазрезак». Я был склонен согласиться. «Лазер режет чисто». В орудии, которым это сделали, содержалось много тепла, но плазменная горелка или мелта испарили бы большую часть туловища. «Во всяком случае, я так думаю», — продолжал Хондус. «Мощный коротковолновый луч, скорее всего, промышленный, не военный». «Это догадка», — согласился я. «Вероятно, Хондус прав. Я присмотрелся к внутренностям жертвы». Пищеварительную систему ровно разрезали надвое, и жидкости из нее давно стекли в канализацию. «Вериспики еще не прибыли». Хондус шмыгнул носом. «Трон побери, хоть бы они поторопились. Похоже, я заболеваю». «Я помолюсь за тебя в следующий раз, когда буду в церкви». «Не начинай», я сказал, «а ты начинаешь». Он снова шмыгнул носом. «Во всяком случае, это не просто догадка, а хорошая догадка. Из-за проклятого дождя трудно понять, здесь это сделали или нет. Время смерти еще неизвестно. Ни хрена. Но жертва богач». «Имела деньги», — поправил я, совершая обход туловища. «Но не богач, не настоящий. Он не из золоченных. «Как так?» — спросил Хондус. «Не модная одежда. Недавний сезон, но не последний». Богач не позволит себе умереть в прошлогоднем наряде. Прости за каламбур. Я протянул руку и откинул широкий лацкан жертвы. В него был вмонтирован золотой вокс-штифт. И эта штука не высшего класса. На первый взгляд, да, но она слишком вульгарна. Слишком очевидна. «Эй, я же сказал, что вереспиков еще нет. Ты испортишь место преступления. Хондус, этот парень только что принял самый долгий импульсный душ в своей жизни». Они ничего не найдут, его отмыло дочисто. Дожди Олекта часто бывают кислотными, особенно здесь, на далеком юге. Хондус пожал плечами. Ты же знаешь, как говорят. Протокол превыше всего. Он снова посмотрел на мертвеца: А ты умеешь распознавать богачей? Никто из них не может удержаться от упоминания моих семейных связей, даже Хондус, а ведь он из нормальных. Да, это может понять кто угодно. Я указал на куртку трупа. Орудие преступления срезало тонкую полоску ткани снизу. Хороший наряд, но подделка. Материал новопласт. Вот здесь по стеклярусу видно, как он оплавился, и краска стекает под дождем. Этот человек беднее, чем кажется. Богачи носят натуральные волокна. Я выпрямился. Дождь холодила аугментическую руку. Случалось, я все еще размышлял, не покрытили ли ее синтикожей, но не решался». Для начала она выглядит странной, не настоящей Почти настоящей, но определенно нет, и это отталкивает людей. А говоря «люди», я подразумеваю «женщин». Голый металл выглядит пугающе, а это полезно в нашей работе. Но в этот момент мне хотелось защитить руку искусственной кожей, кости или в местах контакта с металлом. У Хондуса были свои проблемы. Когда он встал, его суставы затрещали, как выстрелы. «Спаси меня, император! Я слишком старый, чтобы стоять здесь в такую гадкую погоду!» «Полагаю, еще тебе не разрешили взглянуть на нижнюю половину». Я попытался глубже зарыться головой в воротник куртки. Мокрая ткань прилипла к щекам. «Паршивый день», — добавил я. «Угу», — сказал Хондус, отвечая и на утверждение, и на вопрос. Киборги выстроились прямо у полосы, и я готов был поспорить на одинаковом расстоянии от красных плиток. Их длинные плащи обвивались вокруг металлических ног. Ткань слишком намокла и не хлопала на ветру, а серый цвет Джао Архада стал черным от сырости. Она болталась туда-сюда, как мертвые существа в волнах прибоя. Сквозь ноги киборгов я видел блеск костей, почерневшие от жара органы. «Они позволят нам воссоединить беднягу с его ногами?» – спросил я. «Вряд ли. Мы можем взглянуть на их половину?» «Тоже вряд ли. Значит, они ничего не говорят? Разве они не могут передать нам вид записи со своих камер наблюдения?» «Они могли бы, но разве от мехи астеномии когда-нибудь с нами говорят?» «Они не из астеномии», – поправил я. Астеномия, блюстители механикус. Эти же стянки, часть гарнизона скитариев, они вывели своих военных. Почему? Важное событие. Хондус громко шмыгнул носом. Может быть, сказал я, но в ближней стали постоянно находят мертвых людей. Никого это не волнует. К чему эта суета? Мои внутренние горные ревели. Я вздрогнул и посмотрел вверх на сталь курган. «А что они там вообще производят?» «Всякую-всячину. Низкотехнологичное производство убило промышленность ближней стали. Но они делают и высокотехнологичные штуки. Много сервиторов, как я слышал, на экспорт. Может, нам стоит перейти черту и посмотреть? Полюбопытствовать немного?» Коллега сурово воззрился на меня. «Ты прекрасно знаешь, что это невозможно, Симеон». «Ну ладно, ладно». Нам нужно с ними поговорить. Должен же быть какой-то способ наладить сотрудничество». Хондус бросил на меня лукавый взгляд. «Что?» – спросил я. «Ничего», – ответил он. «Серьезно, в чем дело?» Сзади раздались гудки клаксона. Хондус вытянул шею и посмотрел поверх голов санкционеров. спики, «Чертовски вовремя!» Он махнул рукой, разрешая санкционерам пропустить машину. Она остановилась. Дождь стекал по ее высоким врост человека шинам. Внезапный всплеск активности отвлек меня от холода. Вереспики вышли из мясовозки и принялись осматривать землю. Судя по выражению их лиц и жалким звукам, издаваемым их ауспиками, я прав, и дождь действительно очистил место преступления. Криминалистические приборы у нас неплохие, но при таком ливне ты понимаешь. Шеф Вериспиков даже обрадовался этому. Я не удивился. Отношения между ближней сталью и сталькурганом в последнее время напряженные. Они с Хондусом почти сразу же заспорили о состоянии локали с Целлерис. Пробатор Синьорис как раз поглядел на меня в поисках поддержки, когда запела вокс бусина. Я проверил идентификатор на наручном планшете. Я ношу его на правой, фальшивой руке. С третьей попытки я активировал сенсорный экран под проливным дождем. «Дерьмо», — сказал я, когда на экране кагитатора, наконец, возникло имя. «Ноктис!» — позвал Хондус, явно не справляющийся в одиночку. «Подойди сюда!» «Не могу!» — ответил я. «Это чертов заместитель Кастеляна Иллиоса. Грызун вызывает на очередной нагоняй!» Хондус раздраженно отмахнулся и продолжил спор с Вереспиком. Я повернулся спиной к Локалису и зашагал к автомашине. Сиденье залило. Как же я ненавижу это время года. Глава вторая. Поездка через Ближний Сталь. Немногие автомашины сравнятся с моей Цессин Авростар. Я сам за нее заплатил. Окружной Лекс не располагает такой роскошью. Она выдает во мне богача, а не пса закона. У пробаторов имеется транспорт, а у некоторых даже свои машины, но не такие, как моя. Не знаю, есть ли там, где то сейчас, личные автомобили. Мой дядя, управляющий семейным бизнесом за пределами Олекта, говорил, что на многих планетах их нет. Он рассказывал про места, где люди используют животных, а в некоторых мирах единственный механизированный транспорт, который видят жители, это военные машины. Cessin Avrostar производит лишь три модели для гражданского использования. Все они высокого класса, роскошные, и это само по себе необычно. Еще одна моя слабость – Взгляни на великого лицемера, живущего рядом с простыми людьми, но не способного держаться в их рамках. Автомашина 4,5 метра в длину, ездит на прометей. В ней 4 места. Максимальная скорость 300 с лишним километров в час. Хороший пробег без дозаправки. Оснащена автоуправлением с поддержкой лок-сылок. Мозговой блок сервитора, с которым она поставляется, маневренный. Вводит как человек, но слишком нуждается в уходе. Органика ЦА имеет свойство поджариваться, когда барахлит теплопередача. Мне такого не нужно, поэтому я заменил свой на и внес еще несколько дополнений. Вышло чертовски дорого. Я не стану водить Димаксион. Многие назвали бы это предательством. Я бы признал их правоту. Моя семья делает лучшие автомобили, но я никогда не скажу это отцу. Если бы он спросил, я бы ответил, что Цесин Авростар – превосходная марка, и смотрел бы, как он бесится. «Это правда хороший автомобиль. У него есть стиль, отсутствующий у наших машин. талика своеобразия, которое большинство людей не оценят, пока не окажутся за рулевым колесом. А мне это нравится. Ну и кому какое дело? Мой планш – мой выбор. Вот только если кто-нибудь возразит, что планш не мой, придется признать его правоту. Разве это важно?» «Да, говорю я себе, ведь я хочу дать тебе как можно более полное представление обо мне». Но поскольку вряд ли эти дневники когда-нибудь окажутся у тебя, я, конечно, пишу больше для себя. Как я это делаю, объяснить легче. Я принимаю пару нейрофлексеров. Многие пробаторы так делают для усиления памяти. В моем инфопланшете есть воксвор и вид видсъемка, хотя угол наклона объектива сущая головная боль, а качество записи не блестящее. Иногда я соединяю для тебя вид, аудекс и слова, как художественные выставки, которые устраивают в палантине глупые юнцы, спасаясь от скуки. Человек не может жить только ради работы. У него должна быть цель. Это еще многое, я кричал отцу в лицо, когда уходил. Сейчас я не такой идеалист, но ядро моей веры столь же прочно, как скала Терры. Не сделай я этого, чтобы у меня осталось. Возможно, я больше никогда тебя не увижу». Вряд ли я когда-нибудь смогу принять эту правду. Но стоит держаться за надежду, даже если она лгунья. Я маневрировал, пробираясь через паршивые заторы ближней стали. Топография ограничивает количество дорог, и они всегда забиты до отказа. Горные мигалки — это еще не милость императора. Я почти ничего не видел. Дворники не справлялись. Дождь хлестал водяным шквалом, каждым ударом разбрызгивая шрапнельные брызги песка. От самого Сталькургана машины катились, прижимаясь друг к другу. Я полз вместе с ними. «Бастион Ближней Стали расположен далеко от гор. Там земля снова поднимается, но не так сильно, как на востоке. Насколько я понимаю, на месте Ближней Стали когда-то была долина, до того, как пластали бетон заполнили пространство. Теперь западные холмы – это просто бугорки. Лишь Вараганские горы служат здесь чем-то вроде рельефа. Достаточно большие, они отмечают границу Ближней Стали. В этих краях мы во многих смыслах существуем на грани. Доберись до последнего анклава за моим домом, и город закончится. Дальше есть несколько развалин, зданий, которые либо забросили давным-давно, либо так и не достроили. Иногда мне нравится там бывать. Можно погулять, если у тебя хватит смелости, ибо в руинах водятся неприятные люди и кое-что похуже людей». Они прикончат тебя, если этого не сделает погода. И все же туда ходят, ради пространства. Говорят, человечество эволюционировало для жизни в городах, но я в это не верю. Набившись битком, мы сводим друг друга с ума. Этот город, этот мир, этот империум – безумие. На улицах, ведущих с гор, скапливается вода. Маршруты превращаются в реки, поверхности которых вспенивают тысячи грязных ручьев, несущих груз мусора. Расположенные под верхними улицами районы, вроде цепи, затапливает. Внизу под желанклавами и корнями шпили и собираются зловонные озера. Окружные водосборщики мешают движению транспорта, когда оцепляют улицы, направляют поток в очистители и заполняют резервуары. Однако, если бы не эта вода, мы оказались бы еще беднее, чем сейчас. Мы продаем излишки. Извини за каламбур, но это держит нас на плаву». Через полтора часа из-за дождя вынырнул бастион ближней стали с эмблемой лексолекто на фасаде. но Он построен по тому же образцу, что почти любой бастион в городе. Я не знаю, сколько их в Варангантюа. Наверное, сотни. Вряд ли их вообще считали. Бастион Б-Велик это крепость, господствующая над окружающими ее жиланклавами и аркологиями, как хулиган во дворе с холлы над два тагой подхалимов. Бастионы выглядят жестко, властно. Так и должно быть. «Даже я, подъезжая, чувствую, как за мной наблюдают. Это напоминает мне об осторожности. Не каждый в этом здании друг. На всем пути от вора меня держали на мушке огневые позиции тяжелых пулеметов. Если попытаешься заехать внутрь без надлежащего пропуска, тебя разнесет на куски. Я видел, как это происходит. Говорят, в одной руке госпожа Лекс держит весы правосудия, а другой рукой взводит курок». Пандусы превратились в потоки грязной воды, куски пластека цеплялись за колесные щитки. а Авгуры и видворы все время следили за мной. Инфостанки дистанционно прощупывали кагитатор машины на предмет неподобающего. Я прождал утомительную сырую вечность, дождем стучащую по крыше, прежде чем ворота открылись и впустили меня. Я припарковался и вышел, продрогший до костей. День начался плохо, и вот-вот станет намного хуже. Мне предстоял разговор с Кастеляном и лесом. С меня капала вода, и сервоуборщики гнались за мной по коридору, тревожно звеня идиотскими голосами. Их повторяющиеся предупреждения забавляли, и я пошел быстрее, чтобы заставить их работать усерднее. Аппараты пригибались низко к полу. Скульптуры, вооруженных метлами стариков, с широкими прорезями для мусора, выполненными в виде гротескных ртов с зубами из жесткой щетины. Они совсем не походили на людей, но содержали фунт плоти, мозги, переключенные на единственную задачу – поддерживать чистоту в бастионе. Большинство подобных устройств – сервиторы того или иного рода. На самом деле, я об этом даже не думал. Они просто существовали, и все. Теперь думаю. Я проходил мимо знакомых. Некоторые вымокли, как и я, а другие морщились при виде меня, зная, что тоже скоро станут мокрыми». Блюстителям нравится попадать под ливень не больше, чем остальным. «Его длань», — говорили мы, приветствуя друг друга. «К некоторым из этих людей у меня нет претензий. Среди них несколько надежных коллег. Двое-трое настоящие друзья. Остальная толпа — полные дураки. И я имел огромное несчастье столкнуться с пробатором Дреном Чанджафином, самым полным кретином из всех. Я крался мимо его табулариума, стремясь избежать встречи. Но на беду Чан Джафин вышел из двери как раз, когда я на цыпочках проходил мимо. Его адлайн защищает нас, но иногда кажется, что император не прочь отвесить пощечину. «Так-так-так, Симеон Димаксион Ноктис!» Он всегда называл меня так. «Не люблю, когда люди используют мое полное имя». «Ноктис. Просто Ноктис. Он крупный парень из тех, кто выдает оскорбления за забаву и игру, пока ты не ответишь в неприятной манере». Тогда он переходит к угрозам. У него тонкая кожа и большие кулаки. «Вот это да, Ноктис! Что с тобой стряслось? Забыл раздеться перед импульсным душем». Чан-Джафин считает себя шутником. Он ошибается. «Ну, конечно», — сказал я. «Если бы ты поднял разжиревшую задницу и вышел в город, выполняя свою чертовую работу, Дрен, ты бы тоже промок». Один из его дружков захихикал в открытую дверь. Я зашагал дальше, намеренно поворачиваясь спиной, показывая, что не боюсь его. «Увидимся позже, самозванец!» — крикнул он. Его дружок снова прыснул. «Ненавижу Чанджафина! Когда-нибудь, клянусь, я пристрелю этого ублюдка!» Бастион, высокое здание и кабинет костеляна Ювганя Иллиоса находится на самом верху. Он обитает там, будто свирепый орел, охраняющий гнездо. Иллиос — очень сердитый человек. Его секретариус, Бонневель, вскинул брови при виде моей одежды. Ботинки хлюпали, выжимая воду на ковер. Я уже говорил, что высшие чины живут как лорды. Они любят мочить свои ковры не больше, чем пачкать руки. «Что?» — спросил я, поднимая рукава, с которых капала вода. «Дождь идет, я ни при чем». Судя по выражению лица, секретариус считал меня очень даже при чем. Он вытащил из-под рабочего стола небольшой поднос и подтолкнул его ко мне. Боннавиэль двигался с вялым презрением, выдающим в нем золоченого. «Очень впечатляет, когда слабость пытаются выдавать за силу, ибо я могу сломать его, как хлебную палочку. Иногда мне хочется так и сделать». «Оружие!» – он указал на выпуклость на моем пальто. «В самом деле, я не собираюсь его застрелить». «Таков регламент, неизменный всякий раз, когда ты приходишь сюда. Я прошу тебя соблюдать правила, а ты неумело пытаешься шутить». «Это утомляет». «Утомляет?» – переспросил я. «Просто сделай это, Ноктис». «Сделать что? Застрелить его?» Боннавейль откинулся на спинку кресла и бросил на меня один из своих мерзких взглядов. У этого человека их сотни. «Терон, тебе нравится мучить меня?» Боннавейль тоже из благородных, как и я. Его должность – это синекура, одолжение для лорда Шпиля, у которого слишком много запасных сыновей. У нас с ним есть общее, хотя он это и отрицает». «Ты совсем не смешной», — сказал он. «Я знаю людей, которые не согласятся. Например, меня. В отличие от безмозглого амбала Чан Джафина, я правда смешной». Бонневейль постучал по подносу. «Пистолет, сейчас же! Пожалуйста!» «Пожалуйста?» «Так-то лучше». Я достал из подмышечной кобуры «Пистолет!» Это меткий восьмизарядный завершитель. Дурацкое название для хорошей пушки. Я не доверяю лазерам. Ты можешь целую зимнюю ночь твердить мне, что такое оружие лучше, легче заряжается, всегда способно стрелять, надежнее и прочнее. Мне постоянно так делают. А я не согласен. Пули, особенно большие, такие как у завершителя, с большей вероятностью попадут во врага и уложат его как надо. Я подошел к креслу в прихожей. Их было с десяток. Или может сможет заставить ждать часами. «И нож у тебя в носке», — сказал Боннавейль. «Я не держу его в носке», — ответил я. «Это неудобно». «Нож!» Я наклонился и снял с голени ножны. Они насквозь промокли. Когда я клал их в поднос, вода пролилась на покрытую кожей столешницу Боннавейля. Кожа настоящая. Это дорогой письменный стол. Я вытер капли рукавом, намеренно усугубляя беспорядок. «Извини», — сказал я. Боннавейль промокнул стол носовым платком. «Иди садись», — он нахмурился. «Он примет тебя через пять минут». Жаль, я надеялся вздремнуть. Я выбрал кресло поближе к столу секретариуса, чтобы он не забыл про меня. «Терри Ради, сними пальто, повесь вон там! Ты вы до Он указал наряд крючков. Я выполнил просьбу. Мне нравится раздражать Бонновейлия, но неразумно заходить слишком далеко. У него много связей. Если подыграть ему, он может быть полезен. Он вернулся к тому, чем занимался, оправдывая свое существование. Я позволил себе немного помедитировать. Я не религиозен. Ну, то есть я верю в Бога Императора и все такое, но не жду от него ответа на молитвы. Вселенная большая, и у него полно хлопот. Но медитация полезна. Она очищает ум и помогает сосредоточиться. Я задался вопросом, кто же тот рассеченный человек, кто его убил и почему это не заметили? Я был озадачен. В варанган масса способов сгинуть и много людей умирают, но почему именно там, именно тогда? И самое главное, зачем так нарочито? Тело явно хотели выставить на показ. Я попытался сосредоточиться на девчонке Марченски. Она пропала пять недель назад. Костелян вызывал меня из-за нее, но после падения Ерзи у меня не осталось зацепок, и думаю, мои все время возвращались к Красному Пути. «Мысль — величайший предатель», как говорят в кафедруме. «Я понял, что сейчас войду в кабинет Костеляна, и мне нечего будет сказать». Дверь открылась. Она массивная, сделана из кусков инопланетного дерева, черного, как мокрый сланец, и тверже гранита. Волокна в осмысленно уложенных брусьях образуют узор. Поверху мощным лазером вырезано изображение эмблемы. Хорошая вещь. Или учится стилю у вышестоящих. Из кабинета вышел арбитратор. Крупный, похоже, генно улучшенный и высокопоставленный. Его униформа была так тщательно выглажена, что, вероятно, резала его каждый раз, когда он садился, а на чрезмерно мускулистой груди позвякивал набор медалей. Обычно адептус арбитрес наплевать на происходящее в округах. Они надпланетарной планетарной юрисдикцией, работают исключительно в области Лекс Империума. Если ты планетарный командир с криминальными наклонностями, кардинал с подозрительными внемировыми интересами или пиратский барон, скользящий от системы к системе, за тобой придут они. Но отбросу из-под города придется иметь дело только со мной. Если попадешь в последнюю категорию, благодари судьбу. Арбитраторы – серьезное дело. Полиция, судебная система и армия в одном лице – Когда их привлекают, это заставляет задуматься. Но привлекают к чему?» Дверь захлопнулась с отчетливым щелчком. «Про консула Ведир», – подобострастно сказал Боннавейль. Арбитратор проигнорировал его и ушел. «Не все хотят с тобой дружить, Боннавейль?» Я уже снимал с крючка пальто. «Например, я». «Он еще не готов», – сказал Боннавейль. «Да, да». Я остановился перед дверью и повесил пальто на сгиб руки. Влажная ткань ощущалась ужасно. Из с панели вмонтированной в стол Боннавейля, донесся звон. «Костелян сейчас тебя примет», — сказал он. «Ну, разумеется», — ответил я. Боннавейль нажал на кнопку. Запирающий механизм издал невеселое жужжание. Я подумал, что такую красивую дверь можно было оснастить и получше. Но это же Варангантюа. Тут все делают кое-как. Дверь в берлогу придворного распахнулась. Глава третья. Кастелян Иллиос. Кабинеты людей, подобных Иллиосу, оформлены под стать их Любой, кто хочет иметь стабулариум высоко в башне бастиона, жаждет власти и верит, что заслужил ее, независимо от уровня личной праведности. Иллиос восседал в дальнем конце помещения, где с комфортом разместилась быть дюжина семей. Живописная лепнина, золоченая бронза, пилястра из редкого камня, мебель, которая разорила бы один из небольших округов Варангантюа. Да только многое из этого подделка. Фурнитура и мебель из краски, проволоки, штукатурки и пластека, обработанных так, чтобы выглядеть как драгоценные металлы и еще более дорогое дерево. И вправду настоящие части стоят немного, кроме двери. Илиос влиятелен, но он всего лишь плюститель. «Он это знает. Это делает его брюзгой. Он карьерист. Маленький, невысокий, как бы сдавленный, словно груз ответственности сокрушил крупного человека, выжав из него все хорошее и оставив гамункула полного концентрированной злобы. Все это, наверное, ужасно несправедливо, но я достаточно часто становился объектом его ярости. Я не ненавижу его. Не так, как Чан Джафина». «Здесь, скорее, сильная неприязнь между боссом и подчиненным. Ничего личного». «Иллиос, с другой стороны, ненавидит меня вдвойне, и, поверь мне, с его стороны это лично. Он злится за то, какой я есть. По его мнению, самодовольный, упрямый и наглый. Даже моя частая правота не помогает. Но больше всего он презирает меня прошлого. Честно говоря, нас таких двое». Он оторвал взгляд от стопки документов высшего лекса, которые просматривал. Очевидно, арбитраторы все-таки проявили интерес к маленькой старой ближней стали. Я принял это к сведению. «А, Димаксион». Иллиос выглядел более сердитым, чем обычно. «Ноктис», — поправил я, — «ты не можешь сбежать от семьи, пробатор. Лучше прими это и используй фамилию, с которой родился». «Я родился с двумя фамилиями. Ногтис принадлежит моей матери, и я имею право использовать любую, согласно традиции золоченых. Или, что это неважно». Он заметил, что я рассматриваю документы и захлопнул в вычурную папку. Затем нахмурился, увидев, как мои ботинки хлюпают по его деревянному полу, выращенному в чане, а не натуральному, как мне показалось, и его новому ковру, в самом деле похожему на настоящие животные волокна. А еще на его столе стояла ваза с незнакомыми мне, а значит, с дорогими фруктами. Любопытно. Я остановился перед столом и попытался отсолютовать. Это никогда не давалось мне легко. Садись, прабатор. И Леос отодвинул досье в сторону. Он на самом деле злился. Хороший ковер, сказал я. Должно быть, вы растете, сэр? Я не намерен терпеть твое нахальство, Димаксион. Сядь. Есть, сэр. Сказал я и сел, бросив мокрую шляпу на стол. Такой большой, что между ней и Костеляном словно миля пролегла. Но Иллиус смотрел на головной убор, как на дохлую сточную крысу в тарелке. Он не попросил его убрать. «Вы хотите знать о дочери Марченски? Я пытался самоуверенностью защититься от предстоящей выволочки. Не сработало. «Это чертова Марченска. Где она, Димаксион?» Зная это, она больше не числилась бы пропавшей, не так ли? Я нелегкомысленно и понимал серьезность дела. Мне совсем не нравилось, когда кто-то исчезал или страдал. Я просто устал. Костелян взял второй лист бумаги, куда более низкого качества, чем у Адептус Арбитрес. Тот выскользнул из пальцев, и он зарычал, пытаясь подхватить документ. Для этого ему пришлось встать. Затем он помахал бумагой перед моим лицом. «Это список твоих дисциплинарных нарушений, Димаксион. Наглость, ложь, приобретение фальшивых ордеров. Мне продолжать?» «Как хотите, но я видел его раньше». Моя улыбка привела Иллиоса в ярость. Его ноздри раздулись, и лицо побагровело. «Прояви хоть немного уважения», — сказал он. «Я не боюсь твоей семьи». «Я этого и не жду». Правда, он ее боялся. — Послушай, — прорычал он, — Милиус Марченстка вызывает меня патроном клятому Воксу трижды в день и хочет знать, где его дочь. Ты знаешь, как он может поступить с этим округом? Как обойтись с тобой? — Он и впрямь представляет себе месть Марченский, подумал я и пожал плечами. — Что вы от меня хотите? Наша единственная зацепка покончила с собой, и меня тоже чуть не убила. — Ты ставишь другие, менее важные дела выше этого. — упрекнул Костелян. — Я просто занимаюсь делами, которые могу раскрыть, сэр. След оборвался, — сказал я. — Другие расследования, которыми я занимаюсь, значат для заинтересованных людей не меньше, чем дочь Марченский для него. Лицо Ильяса исказилось. Он с силой впечатал бумагу в стол, должно быть, отбив ладонь. — Так не бывает, и ты знаешь это лучше всех! Каждое слово вылетало с брызгами слюны. Ты поселился здесь с благородной мыслью терпеть лишение вместе с нами. Ты мог бы остаться там, наверху, в скоплении Оври, навести жизнь, за которую большинство здешних готовы убить. Ты же знаешь, это дело имеет значение из-за богатства Марченски. Я поселился здесь, потому что чувствовал себя большим троном клятым обманщиком и желал хоть как-то измениться, но я не мог сказать это костеляну. Зачем ты приходишь в мой округ, продолжал он. Ничего не принимаешь всерьез, нарушаешь долбаные правила, когда тебе выгодно. Для тебя все это чертова шутка». Он сердито воззрился на меня. «Не думай, будто я не могу выгнать тебя из-за твоей семьи. Даже не смей». Я так не думал, просто мне было все равно. Очевидно, мои родственники много значили для него. Я воспринял все это очень спокойно. Видишь, какой я стоик Илиос не дождался реакции, и его ярость поугасла. «Не будь ты такой опытный пробатор, я бы сам тебя пристрелил», — сказал он и медленно выдохнул. Он выглядел переутомленным. Может, я слишком суров к нему, а может, нет. «У меня есть для тебя еще одна работа». Он резко поднял голову, прежде чем я успел заговорить. «Это не значит, что я позволяю забросить дело Марченски. «Как прикажете?» — отозвался я. «Ладно». Ты займешься мертвецом, которого сегодня утром нашли растерзанным пополам на Красном пути. Тебя рекомендовал пробатор сеньорис Хондус Вильявич. Он хочет при помощи твоей аугментической руки завоевать симпатии адептус механикус. Он указал на металлический протез. Я смущенно убрал его со стола. Я связался со астиномией и получил информацию о связном, которого хотят видеть твоим напарником. Он нажал кнопку на настольном фабрикаторе. Тот зажужжал, и нас окутал сильный запах горячего пластека». Илиос продолжал говорить, но я не особо вслушивался. «Хондус. Вот почему он ухмылялся мне. Я напомнил себе в следующий раз купить ему выпивку. Дело может оказаться интересным, и, кроме того, оно, вероятно, спасет мою карьеру, если не заберет жизнь». «Почему мы должны мириться с ними?» – продолжал Илиос. «С тех пор, как они основали анклав, от них одни неприятности». Я снова настроился на его монолог. Пять веков назад я пожал плечами и взял из миски фрукт. Юфгань сердито посмотрел, но, ненавидя меня, он все же побаивается моей семьи, поэтому ничего не сказал, пока я ел. «Пятьсот лет не срок для людей, обладающих властью», — сказал Костелян. «Ему очень хотелось быть таким человеком. Зависть — недостаток любого жаждущего влияния». «Очень вкусно», — сказал я. Сок стекал по подбородку. Я вытер его о мокрое пальто. В любом случае придется стирать. «Слушай внимательно, Димаксион. Здесь, в Бастионе, есть досье на адептус-механику с копией старых соглашений. Они держали нас за дураков». «Не знаю, почему он сказал нас. Все, кто вел переговоры о сделке, умерли столетия назад. или он отождествлял себя с договорами, не имеющими к нему никакого отношения. Так делают многие». Правивший тогда Владарь заключил невыгодную сделку. Она искалечила нашу промышленность, и нам до сих пор приходится с этим жить. А теперь из-за Великой войны мы зависим от них даже в поставках чертовой еды. Будь осторожен с ними, не облажайся, покажи манеры верхних шпилей. «Вы хотите, чтобы они увидели во мне богатого идиота?» «Прекрати грубить, Семён. Нам нужно сделать Анклав довольным. Если бы ни рука и ни происхождение, я бы тебе и близко к ним не подпустил». Очень великодушно с вашей стороны. Я доел фрукт. Настольный фабрикатор издал тихий звук. Ювгань открыл его, выпустив наружу струю пара с запахом горячих химикатов. Внутри лежала свежеотчеканенная инфопластинка. Костелян вынул ее и встряхнул, остужая. Здесь сведения о прокураторе Адептус Механикус, назначенном расследовать убийство с их стороны. Она не астеномия, а из более крупной организации. Коллеги Экстремис. Мне не знаком этот термин сказал я. «Эта организация похожая на Адептус Арбитрес», лаконично пояснил Костелян. «Для миров кузница не то же самое, что арбитраторы для нас. У них много власти. соблюдая осторожность». Говоря это, он заботился не обо мне, а о себе. Он протянул пластинку с данными. Я взял ее металлической рукой. Она выглядела горячей, а я почти не сомневался в готовности Ильоса обжечься, только чтобы посмотреть, как я опалю пальцы. «А вы не можете переслать это через инфопелену?» – спросил я. «Засекречено. Слишком конфиденциально». «Ну а как насчет имени?» «У них нет имен. У них обозначение. Ро-1-люкс». «Ро-1-люкс», – повторил я. «Хорошо». «Так впервые в жизни я произнес ее имя. Судьбоносные вещи происходят незаметно. Забавно устроена жизнь». «Выясни все, что сможешь. Доложи мне через несколько дней». Это очень деликатный вопрос. Убийство надо раскрыть. Если справишься с делом, я, возможно, забуду об истории с дочкой Марченский. Отлично. Почему в нашем городе, где большинство пробаторов годами ничего не раскрывают, именно мне всегда поручали невозможное? Но я этого не говорил. Я сказал только «Спасибо, сэр». «Я за тобой слежу, Димаксион». Ногтис бросил я через плечо. Его хмурый взгляд проводил меня из кабинета. Я вернулся к машине и позвонил Хондусу. На экране автомобиля появилось лицо прабатора Сеньориса, искаженное видом его наручного Вокса. Принимая звонок, Хондус смеялся. «Значит, ты получил новое задание». «Получил, ублюдок! Ты знал!» «Нужно же мне иногда развлекаться». «Я должен сказать тебе спасибо». «Ага, должен», — согласился он. Его голос стал серьезным. «Симеон, лёс не станет терпеть твои выходки вечно. Он боится твоей семьи, но это ненадолго. Есть баланс между гневом и страхом, и он вот-вот пошатнется». «Если бы он узнал, в какой я не милость, он бы так не боялся», — сказал я. «Он подозревает», — ответил Хондус. «Но ты продержался так долго лишь из-за его надежды с твоей помощью подобраться к важным шишкам». «Да-да», — кивнул я. «Это я тоже знаю». У парня тяга к светской жизни. Это правда, но ты все равно должен быть осторожен. Голос Хондуса звучал чисто, без помех. Это означало отсутствие больших скоплений грозовых фронтов над горой. «Наверное, дождь скоро прекратится», — сказал я. «Ты оптимист в мире циников, семион «На самом деле нет. Что здесь во имя девяти дьяволов внушает оптимизм?» «Немногое, но ты же не циник». «По крайней мере, это правда». «Я верю, за людей стоит бороться». «Лишь когда речь заходит об императоре, уделяющем мне все свое внимание». «Такие разговоры могут тебя угробить», — предупредил Хондус. «Стараюсь по мере сил», — подтвердил я. «Будь осторожен», — повторил он, словно я то и дело рискую. «Ты хороший пробатор и отличный парень. Не хочу тебя потерять». Это напомнило мне слова подозреваемого по делу Марченски, сказанные перед тем, как он бросился в пропасть под Сталькурганом. Мое веселье несколько поубавилось. «Нужны ли в Варангантюа хорошие люди?» – пробормотал я. «Что?» «Ничего, ничего. Так сказал Ерзи Демидой». «Ладно, не бери в голову», – велел Хондус. «Посмотри, сможешь ли ты все уладить, проштамповать и оформить в трех экземплярах. Тебе нужна победа, друг мой?» Я не могу все время прикрывать тебя. «А куда дели тело?» Спросил я. Появилась астеномия, возник спор.